Царское село 20 мая 1992 года. Совершенно секретно. Собственное его императорского величества Канцелярия ЕИВ лично в руки. На протяжении 1990-1992 годов наблюдается значительное нарастание центробежных тенденций и попыток дестабилизировать обстановку в империи. Основным способом дестабилизации обстановки избрано создание сепаратистских движений и совершение террористических актов. Так, если за 1990 год совершено 54 террористических акта, за 1991 год уже 127, Да то только за четыре месяца 1992 года совершено 118 террористических актов, в результате которых погибло 1567 человек. Ниже привожу крупнейшие террористические и сепаратистские группировки, выявленные заграничным отделом собственной его императорского величества канцелярии, и краткую информацию об их деятельности. Первое. Аль-Каида, Аль-Сульбах. запрещенная экстремистская организация мусульман-суннитов открыто призывает к террору против неверных собак и к изгнанию русских свиней за священной земли Мекки и Медины. К созданию всемирного исламского халифата. Только в 1992 году ею взята на себя ответственность за 44 террористических акта, различной степени тяжести. Продолжается работа по созданию единого исламского террористического подполья. Возглавляет организацию некий Осама бен Ладен, предположительно находящийся на территории Британской империи. По непроверенным данным, члены этой организации умышляет на убийство его императорского величества и членов императорской фамилии. Второе. Хезболла, партия Аллаха, запрещенная экстремистская организация Мусульман Шиитов, призват к Джихаду До Победы, к священной войне, к саботажу и террористическим действиям. В 1992 году ею совершено 27 террористических актов, в том числе совершена попытка подорвать нефтеперегонный завод в городе Бейрут, местонахождение штаб-квартиры и лидер неизвестный. Третье. Делегатура Варшавска. Запрещенная экстремистская организация польской эмиграции, ставящая целью насильственное отделение Привисленского края от империй и провозглашение независимой Польши. возглавляя данную организацию некий генерал Мазровский, изгнанный из русской армии за поведение недостойного офицера, лишенный чина капитанов Штаб-квартира находится в Лондоне. За четыре месяца 1992 года совершено 16 террористических актов. Особый упор данная организация делает на пропаганду сепаратизма в Польше. В большом количестве засылает провокационные печатные материалы, изымаемые полицией и третьим отделением СИВГ. Четвертое. Хагана. Запрещена еврейская экстремистская организация, ставящая целью создания независимого еврейского государства на территории палестинской губернии. В 1992 году совершено 9 террористических актов. Большой упор данная организация делает на пропаганду и на инфильтрацию своей агентуры в органы власти с последующим саботажем и провокациями. Лидер организации неизвестен. Штаб-квартира, предположительно, находится в Лондоне. Пятое. Красный интернационал, запрещенная организация коммунистического толка, наследница так называемой партии большевиков Ленина. Штаб-квартира находится в Швейцарии, Женева. Призывают к коммунистической революции, к власти рабочих и крестьян. Террористическую деятельность не ведут, основной упор делается на агитацию и разложение. Обладают значительными печатными мощностями. Происхождение денежных средств, которыми располагает данная партия, неизвестно. Умышляют на государственный переворот, пытаются вести разлагающую работу в армии. Все эти организации созданы с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, на территории Российской империи, в том числе антигосударственных, и в настоящее время активно совершает подобные преступления. В то же время ряд наместников на территориях проявляют преступное благодушие, отказываются оказывать необходимую помощь СЭИВК в выявлении и ликвидации террористических ячеек, приукрашивают складывающуюся ситуацию в отчетах докладываемых на высочайшее решение. Обращаю также ваше внимание, что по меньшей мере у трех из пяти террористических организаций штаб-квартиры находятся в Лондоне. На территории Британской империи производится закупка оружия, взрывчатых веществ, обучение террористических групп. В данной деятельности активно принимают участие сотрудники секретной разведывательной службы Великобритании. Все это не может происходить без ведома и одобрения правительства Ее Величества. И спрашиваю высочайшего повеления на ниже следующее. Первое. Создать постоянно действующий чрезвычайный антитеррористический комитет с включением в него специалистов заграничного отдела СИФК, разведки генерального штаба, разведки ВМФ отдела специальной документации Министерства иностранных дел, заграничного департамента полиции. Данный комитет должен действовать на постоянной основе от высочайшего имени. Второе. Разрешить комитету принимать решение о ликвидации лиц, чье членство в подрывных организациях установлено, и которые совершили или умышляют совершить террористический акт, против подданных империй, либо дружественных держав. Третье. Активизировать деятелей заграничного отдела СЭИФК в САСШ и британской империи с целью выявления и нейтрализации лиц, причастных к расширению террористических действий на территории империи. Четвертое. Предложить Министерству иностранных дел значительно усилить дипломатическое давление на САС и Великобританию с целью прекращения указанными государствами предоставления убежища и оказания помощи антироссийским подрывным и террористическим организациям. Докладываю на высочайшее усмотрение заграничный отдел СИФК В.В. Путилов. Его императорское величество государь Александр Пятый положил кожаную папку с докладом на стол. Несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять раздражение. Пододвинул к себе серебряный поднос, отрезал большой кусок лимона, медленный со вкусом проживал. Немного улеглось. Путилов. Государь прищурился, пытаясь вспомнить. Кажется, тот самый подполковник из миссии в Берлине, военный отташе о ком немцы отзывались только в превосходных степенях. Примерно полгода назад государь отозвал его из Берлина, присвоил чин полковника и повелел возглавить заграничный отдел се вместо старика Юрьевского, которого проводили на пенсию. И теперь убедился, не ошибся, если Юрьевский... Частенько боялся побеспокоить государя, то Путилов наоборот, даже иногда сгущал краски в докладах. Но государю это нравилось больше, но то и разведка, чтобы беспокоиться уже тогда, когда оснований для беспокойства еще нет. Всего полгода прошло, и уже немало сделано. Надо как-то поощрить. Государь пододвинул переплетенный в кожу блокнот с которым не расставался, сделал пометку. Происходящее не укладывалось в голове государя. Он просто не мог понять мотивов, которые движут этими людьми. Кому плохо живется в империи? Кто обижен? Мусульмане. Еще и император Николай II после взятия Константинополя строго-настрого запретил разрушать мечети, а сейчас даже строятся новые. В императорском конвое. Третья часть — мусульмане, а ведь государь им свою жизнь и жизнь членов императорской фамилии доверяет. Ни одному мусульманину не запрещаться исповедовать свою веру. Ни один мулла, ни один муфтий не испытывает гонений и неудобств, если только не пропагандирует священную войну. Действуют даже исламские университеты, где совершенно легально богословы изучают и толкуют Коран. Со времени Испанской империи Ближний Восток просто преобразился. Найдена нефть в огромных объемах, строятся города, железные дороги, развивается промышленность. Местное купечество ничуть не уступает российскому. Высочайшим повелением запрещен экспорт сырой нефти в САСШ и Британскую империю. Теперь экспортируются только продукты ее переработки — что дает несоизмеримо больше денег. Строятся курорты, только на мелиорацию и окультуривание земель выделяется по несколько миллиардов золотых рублей ежегодно. Но самое главное, за все время, пока Ближний Восток находился под властью белого царя, там не произошло ни одного крупного межнационального или межрелигиозного столкновения. Ни одного! И если на территории Британской империи то и дело кто-нибудь, кого-нибудь режет. Британцы — большие мастера, действовать по методу разделяя и властвуй. То государь считал абсолютно недопустимым, когда его подданные бьют и режут друг друга. Везде стояли казаки, рядом морская пехота и армейские части, наместники и генерал-губернаторы строго следили за порядком, Такого, как в Османской империи, когда вырезали целый народ, армян, причем с разрешения власти, и страшном сне представить было невозможно. Евреи! Но этим-то что надо? И этих что не устраивают? Свое государство хотите? На исконных землях? А кто вам мешает жить и работать на этих землях сейчас? Еще в 1912 году... Высочайшим повелением провозглашена свобода совести. Очень много для евреев сделал Петр Аркадьевич Столыпин, великий премьер, при котором гонения на евреев прекратились. Примечание. Столыпин, великий премьер-министр Российской империи, выживший в покушении 1911 года и находившийся на премьерском посту до самой своей смерти, Тридцать шестом. Конец примечания. Неужели не понимают, что если русские уйдут из Палестины, начнется бойня, которую уже никакими силами не остановить? Только империя и ее воинские части сохраняют мир. Неужели кто-то еще сомневается? А поляки? Что за идеи про независимую Польшу? Безумие покойного Пилсудского? покоя не дает. То, что Варшава — исторический город, не устраивает. То, что польские дворяне и их права, приравнены к правам российских, не устраивают. Неужели не понимает, что независимая Польша — это добыча? Она не сможет долго существовать сама по себе. Это доказал исторический опыт. Не будет русских, придут немцы. Неужели изгнаны из армии Негодяй Мазаровский более достойно управлять Польшей. Про коммунизм? Да вообще даже думать не хочется. Император читал. И Маркса, кстати, с большим интересом. И бред Ленина, их покойного вожака. Кухарка может привлекаться к управлению государством, видан ли. Он, император всероссийский, учился с шести лет, осваивая школьную программу. Потом одновременно университетскую и программу Академии Генерального Штаба. Потом в армии служил, в военно-воздушных силах. Дослужился до командира экипажа, стратегического бомбардировщика. И то знаний не хватает. Приходится постоянно учиться то одному, то другому, выкраивать по меньшей мере час в день для чтения научной литературы. Больше миллиарда подданных. А отец учил. Император в ответе за каждого подданного перед совестью и перед Богом. Кроме того, если кухарка будет привлекаться к управлению государством, то кто же куховарить, простите, будет? Его сын, цесаревич Николай, учится еще плотнее. Сейчас требования другие, надо компьютер осваивать. Сам, вопреки отцовской воле, выбрал место службы, не в придворном полку, не в лейб-гвардии. в десанта, хотя и остолоп еще тот, но в армии его уважают и любят. В лейб десанты и казачьи части за ним и в ад пойдут. Вот так завоевываться уважение, не притворное, а настоящее, всегда важно для государя. А мудрость государственные терпение, чего так не доставало цесаревичу, Они с годами и с опытом приходят. Примечание. Как ни странно, несмотря на отсутствие войн и императорский характер правления, технический прогресс в мире не останавливался, а шел в некоторых областях еще быстрее. Поэтому был и мирный атом, и военный, и интернет, и компьютеры. Все было, только порядка намного больше. Конец примечания. И кухарка. Туплиты стоящие. Как она может управлять империей без малейшей капли знаний? Ведь даже чтобы управлять автомобилем, нужно учиться и сдать на права. А государство неизмеримо сложнее. Или кто-то хочет, как в САС, каждые четыре года выборы. Как выборы, так какой-нибудь непристойный скандал. И хорошо, если единственный. И денег каких это стоит? Государь неоднократно встречался с президентом Саш Фолсомом и поразился его наглости, пустоте, лживости, бестолковости и ограниченности, незнанию реальной обстановки, постоянным срывом на пустословие, попыткам угрожать. Чуть что он обращался к советникам, или они сами начинали говорить за него, даже подчас перебивали. Неудивительно. Если выбрали актера-синематографа управлять государством, а что ж еще ждать, кроме дешевого спектакля? Как вообще можно ждать ответственности за судьбу отечества от человека, избранного на четыре года? От человека, не служившего в армии, не имеющего должного образования? Если государством управляют кагал-советников... Зачем тогда вообще нужен президент? Или этот новый претендент на высочайшее кресло в Сасуш, как его там, Холбрук, в армии не служил, наркотики курил, в своем штате разврат устроил, волосы вянут. И это глава государства? Нет уж. Спаси Бог, такое не приумножит, и собран это промотает. А эти ленинские большевистские призывы К поражению государства в войне. Кто-то воюет, кровь проливает, а кто-то к поражению призывает. Что это, как не предательство? Зато и убили его. Нашлись патриоты, не выдержавшие. И все-таки идеи за делом предложены здравые. Рок истории. Император Николай II не уважал разведку, и спецслужбы не прислушивался к ним. И вот итог... Едва страну не потерял. Отец, великий император Александр IV, примечание. Александр IV, великий, император с 1938 по 1979 год. Величайший император в истории Российской империи. Сын Михаила Романова, брат Николая II, 1920 года рождения вступил на престол в результате долгих интриг после смерти бездетного Алексея II от гемофилии. Нарушение традиции имел не военное, а коммерческое и дипломатическое образование. За сорок один год его правления империя сделала огромный шаг вперед и стала едва ли не самой промышленно развитой державой мира. Император Александр IV Завершил освоение Сибири и Дальнего Востока, начато еще Столыпиным, в несколько раз увеличил промышленное производство, сделал огромный капитал вложения на Ближнем Востоке. Трагически погиб в 1979 году в авиакатастрофе. Конец примечания. Передал ему в руки величайшую империю в истории человечества. Его долг... Перед народом ее сохранить, а Господь даст и приумножить. Здравые, здравые идеи! Из Британии надо что-то делать. Государь начертал несколько слов на докладе начальника заграничного дела, заверил высочайшей подписью, потянулся к телефону. Графа Кочубея, пригласите, аудиенция через час.